Глава 33. В назначенный день и час Адель, румяне в щеки и нахлобучив на голову каракулевую шапку, ждала сообщницу. Она попросила Эн помочь ей надеть ярко-красное пальто, за километр бросавшееся в глаза. Молодая женщина не нашла в себе сил ей отказать. Сей предмет одежды наверняка был из прежней жизни пожилой дамы. Миссис Гёдель соорудила нечто вроде тряпичной куклы и уложила ее в кровать так, чтобы из-под одеяла торчал тюрбан и создавалось впечатление, что в постели спит человек. Не столько ради правдоподобия, сколько ради воспоминания о сумасшедшей юности. Глэдис заговорщическим видом расхаживала по коридору. Адель на нее цикнула и та приняла другую позу, более натуральную, но еще менее убедительную. Пунктуально явившись на свидание у увитой плющом калитки, Джек помог пожилой даме сесть в машину. тем временем спрятала в кустах кресло-каталку. Пятнадцать миль, отделявших ее от кинотеатра, показались Адель бесконечными. Не обращая никакого внимания на давление, она без конца улыбалась сен, не привыкший к подобному излиянию радости. В голове молодой женщины роились возможные пагубные последствия ее дерзкого плана. Огненная боль в пояснице не уступала той, что стучала в висках. И все это лишь для того, чтобы мужественно лицезреть три часа Жюли Эндрюс. Эн никогда не любила эту тощую дылду. От Мэри Поппинс ей до сих пор снились кошмары. В Графском театре, небольшом недавно оштукатуренном кинозале местного значения, сохранилась длинная светящаяся вывеска, состоящая из кривых, плохо подогнанных черных букв. И если бы не фаст-фуд, выкрашенный в кричащие цвета и прилепившийся сбоку к зданию, Энн решила бы, что вернулась в 50-е годы. Узнав, какой фильм они собираются смотреть, о чем Энн сообщила в самый последний момент, желая сделать сюрприз, Адель не смогла скрыть охватившего ее разочарования. Звуки музыки она видела в 1965 году, когда картина только-только вышла на экраны. Американцы подсластили нашу историю, перепутав ее с салатом и свежих овощей. «У меня этот фильм не вызвал ничего, кроме отвращения». Энну садила Адель в узкое кресло и отдышалась. И только в этот момент ее мозг, затуманенный деталями операции, узрел ключевую проблему, мимо которой она прошла. События музыкальной комедии развивались на фоне аншлюса. Похладев, она выместила злобу на огромном ведерке с попкорном, который Адель потребовала купить у входа. «Вы не очень устали?» Адель сунула ей между бедер пакет. «Терпеть не могу людей, которые разговаривают в кино». Желая скрыть охватившее ее раздражение, Энна глядела зал. В довершение своих несчастья она боялась увидеть там кого-нибудь из персонала пансионата Пайнран, загулявшего доктора или медсестру, но быстро успокоилась. В зале почти никого не было, исключение составляли лишь юная парочка, охваченная любовной лихорадкой, до стайки болтающих без умолку девочек-подростков. Энн с молчаливым стоицизмом выдержала вереницу общих планов, снятых с высоты птичьего полета, тирольских гор, с несметным количеством зелени и колоколин. Наконец зазвучали первые оглушительные трели «Жюли Эндрюс». Она была в переднике с прической Аля Жанна Дарк. Адель восторженно барабанила пальцами по подлокотнику кресла. Эн без конца спрашивала себя, сколько сможет продержаться на сей раз. Эту никчемную ленту она никогда не могла досмотреть до конца и всегда засыпала еще до конца первой серии. Молодая женщина обернулась. Влюбленные прилипли друг к другу. Девчушки вовсю трепались, не обращая внимания на монахинь в австрийских чипцах. Эн засунула руку в пакет с попкорном и набралась терпение. Сюжет ей был давно известен. Фройлен Марию девушку слегка чокнутую и стремящуюся стать послушницей монастыря, определяют служить гувернанткой в доме капитана фон и его семерых неугомонных отпрысков. Почувствовав, что ей на руку легла сухая ладонь, Эн улыбнулась. «Адель наверняка была бы хорошей матерью и воспитала бы целую свору маленьких математиков. Что же до нее самой? То если жизнь не сыграет с ней шутку, она не намеревалась заводить детей, особенно дочь. Чему она сможет ее научить?» Молодая женщина никогда не видела свою бабушку по материнской линии, Но ей с лихвой хватало и преданий о том, как эта руслая мещанка из Штутгарта терроризировала всех домочадцев, командуя ими с кровати и никогда не вставая до полудня. Потомство представляло сен чем-то вроде набора матрешек. Женщины в их роду из поколения в поколение передавали по наследству свои неврозы. В каменном веке какая-нибудь всклокоченная «Рэчел» Должно быть, упрекала своего волосатого мужа в скудости добычи, принесенной им с охоты. Капитан фон Трапп в исполнении Кристофера Пламера выглядел весьма привлекательно, несмотря на толстый слой грима. Но в категории престарелых целлулоидных красавцев Энн предпочитала ему Джорджа Сандерса с его плутоватым видом. Изумительная ПДД на экране напомнила ей уроки танцев, и молодая женщина машинально выпрямила спину. Она явно не была создана для балетной пачки. Госпожа Франсуаза всегда считала бессмысленным мучить столь неспособную девочку, но Рэйчел все равно настояла на своем. Иоанн не оставалось ничего другого, как в течение долгих лет заниматься танцами, до тех пор, пока мать, вконец измучившись, не уступила ее просьбам пойти в секцию плавания. Под водой никто не даст тебе словарем по голове. Галопируя по улочкам Зальцбурга, будто выкрашенным эмалью, неутомимая фройлен Мария преподавала детишкам сольфеджио «До, ре, ми, фа, со, ля, си, до». Эн была вынуждена признать, что мелодия, несмотря на слащавые слова, была увлекательной. Пытаясь справиться со скукой, молодая женщина стала обращать внимание на композицию планов и удивилась, обнаружив в них определенную пластическую красоту. Неужели она до такой степени размякла? Ее соседка бесстыдно мурлыкала мелодию себе под нос. Если и пожилую даму этот выбор и осчастливил, она все равно в этом ни за что не признается. Энн без всяких протестов выдержала больше часа цветного экранного счастья. До тех пор, пока капитан томным голосом не проворковал «Эдельвейс, Эдельвейс». От показательной нелепости этой фразы ее лицо расплылось в ухмылке. Даже Адели та была не в силах больше сдерживаться. Да уж, они не поскупились на взбитые сливки. А какие гнусные шляпки! В те времена так не одевались. Гувернантка и Гер фон Трап танцевали на экране вальс. Их окружали горы желатины и целые хапки дельвейсов Эн задремала. Проснулась она внезапно, будто от толчка. Семья фон трап пешим ходом направлялась через горы в Швейцарию. Аншлюс молодая женщина опять пропустила. Адель с улыбкой смотрела на нее. Воскрешение страшного прошлого через призму приторной мелодрамы, казалось, никого не тронуло. Что может быть лучше, чем вздремнуть в кино? Чтобы вернуться к реальности, Эн сделала над собой сверхчеловеческое усилие, начиналась вторая часть тяжких испытаний — возвращение Адель в родные пенаты. Когда они вышли из графского театра, на улице уже стемнело. Энн, сходя с ума от волнения, бросила взгляд на часы. Она надеялась, что нервы Джека окажутся достаточно крепкими для того, чтобы не забить тревогу в случае опоздания. Миссис Геодель с удовольствием досмотрела картину до самого конца, до последней строчки титров. Девчушки упорхнули, громко крича и хохоча, чтобы скрыть умиление, вызванное старомодной мелодией. Парочка курила одну сигарету на двоих. Адель стрельнула у них и тоже затянулась под паническим взглядом своей дуэньи, после чего с наслаждением выдохнула тугую струю дыма. «Надеюсь, вы ничего не расскажете моим родителям». Эн с огромным трудом боролась с соблазном. Сигарета после киносеанса была для нее одной из самых сладких. Миссис Геодель мечтательно разглядывала афишу сияния. Молодая женщина напряглась. Второй подобной экспедиции она не выдержит. Это же фильм ужасов, Адель. Мумии тоже имеют право бояться. А с этим кубриком я вполне могла бы встретиться, если бы Курт потрудился хотя бы на пару минут расстаться со своей черной доской. От ее слов Эн тут же забыла о часах. Господин Кубрик писал сценарий на тему то ли искусственного интеллекта, то ли путешествий во времени. Подробности я сейчас уже не помню. Курт не отвечал на письма режиссера, а тот, живя в Лондоне, отказывался ехать сюда. Встретиться этим двоим было просто не суждено. Курт Геодель в титрах научно-фантастического фильма. «У меня есть друг, которого подобная история привела бы в совершеннейший восторг». Картина «2001 год. Космическая Одиссея» превратилась для него в навязчивую идею, хотя лично мне ни разу не удавалось досмотреть ее до конца. Кончиком трости Адель раздавила окурок. «Если я правильно поняла, вы никогда не смотрите титры в конце фильма. Кстати, о каком таком друге вы мне сейчас говорили?»